Никогда не был он безропотным исполнителем. Даже сейчас, строя модели кораблей, как бы воскрешая в себе детство, он бывает нередко не согласен с чертежами. Находит его автора и согласовывает с ним изменения. Но, повторяю, я опишу не для того, чтобы рассказать о его мастерстве и технологических находках. Я хочу раскрыть суть бескорыстия. Человек с золотыми руками может немало заработать и в старости. Да и на материалы, нужные при постройке моделей, необходимы порой немалые расходы. Соседи по дому идут к нему постоянно, когда надо что-нибудь починить, начиная от телевизора и кончая искусственной челюстью. Его маленькое жилище совмещает в себе кораблестроительную верфь и службу быта. Александр Иванович не допускает мысли, что можно за подобные услуги получить вознаграждение деньгами или в какой-нибудь другой форме. Все попытки подобного рода он отвергает решительно, как отвергал некогда заманчивые возможности высокооплачиваемой, но менее интересной для него работы. Чувствовать себя незаменимым помощником ученых было для него важнее, чем быть высокооплачиваемым мастером. И сейчас чувствовать себя незаменимым помощником соседей. Это для него важнее, чем быть высокооплачиваемой частной службой быта, неприятности, неустроенность, неудобства людей, живущих рядом. Он воспринимает как личные, собственные. Но вернемся к моделированию. Все чаще работы Александра Ивановича экспонируются на выставках, которые устраивает Московский городской комитет ДОСААФ. Дело в том, что новое увлечение повлекло за собой творческие контакты с моделистами, и независимо от воли Александра Ивановича появилась у него известность. Один из организаторов выставок, узнав о моделях Авдеенко, нагрянул к нему домой и забрал несколько кораблей, не оставив ни расписки, ни даже адреса, по которому хозяин может их когда-нибудь отыскать. Было это, рассказывает Людмила Степановна, в мое отсутствие. Когда я вернулась домой и узнала, что самые ценные модели унес какой-то неизвестный человек, то набросилась на Сашу. Откуда у тебя эта доверчивость? Потом мне самой этот вопрос показался смешным. Это доверчивость от всей его жизни. Но посетитель унесшей модели был действительно одним из устроителей выставки. Через некоторое время он заехал за Александром Ивановичем и Людмилой Степанной и вернулись домой супруги Авдеенко с дипломом, из которого явствовало, что его модель на первом московском конкурсе стендовых моделей кораблей и судов заняла второе место. Сегодня Александр Иванович Авдеенко обладатель нескольких дипломов, удостоверяющих его успехи на ряде конкурсов. Узнали о нем и в московском дворце пионеров, попросили показать работы детям. Круг как бы замкнулся, «Рассказывает об этом Смеяс Авдеенко. Ведь началось все с альбома «Юный моделист кораблестроитель а кончилось тем, что я начал обмениваться опытом с мальчиками, которым гожусь даже не в деды, а в прадеды. И я их учу, и они меня учат». Ну а сердце? Не стал ли он чувствовать себя хуже после всех этих трудов и встреч? «Нет, лучше». Лучше он начал себя чувствовать. Конечно, говорит он, нелегко переживать романтику мореплавания, почти не выходя из дому. Но когда это удается, ко мне возвращается молодость. Разумеется, при недобром желании можно все это объяснить эгоистическим стремлением заполнить вакуум, появившийся после выхода на пенсию, делом увлекательными, к тому же, тешащим самолюбие. Но то ли уникальность самого этого дела, то ли искреннее безразличие старого мастера к известности и деньгам делают нашу историю почти недосягаемой для иронии маловеров. Тут бескорыстие в лабораторно чистом виде. В письмах читателей.